Чем лучше материал, из которого творение создано, чем оно умнее, сильнее и свободнее, тем лучше оно будет, если направиться по правильному пути, и тем хуже, избрав путь неправильный. Коровы не может быть очень хорошей или очень плохой. Собака может быть и лучше и хуже. В большей степени лучше или хуже ребенок. В еще большей степени... Обыкновенный взрослый человек и в еще больший человек гениальный.